Некоторые аспекты современных опытов. Совершенно неожиданно вопрос о загробной жизни завоевал на Западе широкую популярность. В частности, за последние два года появился ряд книг, целью которых является описание посмертного опыта. Они написаны либо известными учеными и врачами, либо получили их полное одобрение. Один из них – всемирно известный врач и эксперт по проблемам смерти и умирания Элизабет Кублер-Росс. Считает, что эти исследования посмертных переживаний просветят многих и подтвердят то, чему нас учили 2000 лет, что после смерти есть жизнь Все это, конечно, представляет собой резкий отход от до сих пор преобладавшего в медицинских и научных кругах взгляда Когда в общем к смерти относились как табу и всякую мысль о посмертном существовании отбрасывали как принадлежащую к области фантазии или предрассудков или в лучшем случае, как являющийся делом частной веры, не имеющие под собой никакого объективного свидетельства. Видимо, внешняя причина этой внезапной перемены мнения проста. Новые методы реанимации клинически умерших, в частности посредством стимуляции остановившегося сердца, нашли за последние годы широкое применение. Благодаря этому очень многих людей, которые практически были мертвы, без пульса или сердцебиения возвращали к жизни. И очень многие из них ныне открыто говорят об этом, поскольку табу на эту тему и страх прослыть сумасшедшим потеряли свою силу. Но для нас наибольший интерес представляет внутренние причины этого изменения, а также его идеология. Почему же это явление стало невероятно популярным? И в терминах какой – религиозной или философской точки зрения – Оно обычно понимается. Оно уже стало одним из знамений времени, симптомом религиозного интереса наших дней. Каково же в таком случае его значение? Мы вернемся к этим вопросам после тщательного изучения самого явления. Но вначале мы должны спросить, на чем нам следует основываться в суждениях об этом явлении. Те, кто описывает его, сами не имеют ясного его толкования. Часто они ищут его в оккультных или спиритических текстах. Некоторые религиозные люди, а также ученые, ощущая угрозу своим сложившимся убеждениям, просто отрицают эти опыты в том виде, как они были описаны, относя их обычно к области галлюцинаций. Так поступали некоторые протестанты, которые придерживаются того мнения, что душа после смерти находится в бессознательном состоянии или что она сразу же идет пребывать со Христом. Подобным же образом убежденные атеисты отвергают мысль о том, что душа вообще продолжает существовать, несмотря ни на какие предъявляемые им свидетельства. Но эти опыты нельзя объяснить, просто отрицая их. Их надо правильно понять как сами по себе, так и во всем контексте того, что нам известно о посмертной судьбе души. К сожалению, некоторые православные христиане под влиянием современных материалистических идей просочившихся через посредство протестантизма и римского католицизма, тоже получили довольно смутные и неопределенные представления о загробной жизни. Автор одной из новых книг о загробном опыте поставил целью узнать мнение различных сект о состоянии души после смерти. Так он обратился к священнику греческой православной архиепископии и получил в ответ очень общее представление о существовании рая и ада. Но ему было сказано что православие не имеет какого-либо конкретного представления о том, что представляет собой будущее. Автор мог лишь заключить, что взгляд греческого православия на будущее представляется неясным. На самом же деле православное христианство имеет вполне ясное учение и взгляд на загробную жизнь, начиная с самого момента смерти. Это учение содержится в Священном Писании, толкуемом во всем контексте христианского учения, В писаниях святых отцов и особенно в том, что касается конкретных опытов души после смерти, в многочисленных житиях святых и антологиях, посвященных личному опыту такого рода. Вся четвертая книга собеседований святого Григория Великого Двоеслова, Папы Римского, например, посвящена этому. В наши дни по-английски была опубликована антология таких опытов, извлеченных как из старинных житий святых, так и из недавних сообщений и уже совсем недавно в переводе на английский был опубликован замечательный текст, написанный в конце XIX века человеком, вернувшимся к жизни через 36 часов после смерти. Таким образом, православный христианин имеет в своем распоряжении богатейшую литературу, с помощью которой можно понять новые посмертные опыты и оценить их в свете всего православного учения о жизни после смерти. Книга – которая разожгла современный интерес к этому вопросу, была написана молодым психиатром из Южных Штатов и опубликована в ноябре 1975 года. Он тогда ничего не знал о других исследованиях или о литературе по этому вопросу, но во время печатания книги стало ясно, что она вызывает живой интерес и что многое уже было написано на эту тему. Потрясающий успех книги доктора Моуди, было продано более двух миллионов экземпляров, Сделал опыт умирающих достоянием широкой публики. И за четыре последующих года в печати появился ряд книг и статей об этом опыте. Среди наиболее важных статьи доктора Элизабет Кублер-Рос, чьи открытия подтверждают открытия доктора Моуди и научные исследования докторов Осиса и Харалтсена. Сам доктор Моуди написал продолжение своей книги размышление о жизни после жизни». Содержащие дополнительный материал и дальнейшие размышления по этому вопросу Открытия, содержащиеся в этих и других новых книгах Все они в основном своим согласны в отношении рассматриваемого явления Будут освещены дальше Для начала мы остановимся на первой книге доктора Муди, Которая весьма объективно и систематически подходит ко всему вопросу в целом За последние 10 лет доктор Моуди собрал личные свидетельства примерно 150 человек, которые либо сами пережили смерть или близко к смерти состояние, либо сообщили ему о переживаниях других лиц во время умирания. Из этого количества он отобрал около 50 человек, с которыми провел подробные беседы. Он пытался быть объективным в изложении этих материалов, Хотя и допускает, что книга, естественно, отражает происхождение, мнение и предрассудки ее автора, который по религиозной принадлежности является методистом с довольно либеральными взглядами. И действительно, книга, как объективное исследование посмертных явлений, страдает рядом недостатков. Во-первых, автор не дает ни одного полного опыта смерти от начала и до конца, Дает только отрывки, обычно очень короткие, каждого из 15 отдельных элементов, которые образуют его модель полного опыта смерти Но на самом деле переживания умирающих, как они описаны в этой и других изданных книгах, часто столь разнятся друг с другом в деталях, что попытка включить все их в одну модель представляется в лучшем случае преждевременной Модель доктора Моуди местами кажется искусственной и надуманной Хотя, конечно, не снижает ценности приводимых им фактических свидетельств. Во-вторых, доктор Моуди свел вместе два довольно разных явления. Действительный опыт клинической смерти и опыт приближения к смерти. Он признает разницу между ними, но утверждает, что они образуют единое и должны изучаться вместе. В тех случаях, когда опыт, начинающийся до смерти, кончается опытом самой смерти, Независимо от того, было или нет оживлено данное лицо, действительно налицо единые переживания, но некоторые из описываемых им явлений, очень быстрое воспоминание событий жизни в момент опасности утонуть, опыт входа в тоннель при подаче анестезирующего средства вроде эфира, довольно часто переживаются людьми, которые никогда не переносили клинической смерти, и поэтому они, возможно, принадлежат к модели какого-то более широкого опыта, и могут лишь случайно сопровождать умирание. Некоторые из ныне публикуемых книг даже еще менее разборчивы в отборе материала и сваливают в одну кучу опыта пребывания вне тела и действительные опыты смерти и умирания. В-третьих, сам факт, что автор подходит к этим явлениям научно, не имея заранее ясного представления о том, чему в действительности подвергается душа после смерти, вызывает различные недоразумения и, и недопонимания по поводу этих опытов, которые никак нельзя устранить простым накоплением описаний. Те же, кто описывает их, сами неизбежно добавляют свои собственные толкования. Сам же автор признается, что научно изучить этот вопрос фактически невозможно. И действительно, он обращается за его объяснением к исходному опыту, изложенному в таких оккультных писаниях, как сочинение Сведенборга, или «Тибетская книга мертвых», замечая, что он хочет теперь более пристально взглянуть на обширную литературу по паранормальным и оккультным явлениям, чтобы расширить свое понимание изучаемых явлений. Все это приводит к тому, что мы не можем ожидать слишком многого от этой и других подобных книг, они не дадут нам полного и связанного представления о том, что происходит с душой после смерти. Но все же здесь и в других новых книгах приводится достаточно много заслуживающих серьезного внимания фактических опытов клинической смерти, особенно ввиду того, что некоторые толкуют этот опыт враждебному традиционному христианству взгляду на загробную жизнь, как если бы он опровергал существование или рая, или особенно ада. Как же мы должны понимать эти опыты? Те 15 элементов, которые доктор Моуди описывает как принадлежащие полному опыту умирания, в целях нашего изложения можно свести к нескольким основным свойствам, которые будут здесь изложены и сравнены с православной литературой по этому вопросу.